Событие шестьдесят второе. Антип Бочаров спешил домой. А что бывает, когда шибко спешишь? А то и бывает. Поневоле вспомнишь немного богохульную присказку князя Пожарского. Хочешь рассмешить господа? Поведай ему о своих планах. Вот в этот раз точно по присказке и вышло. А все жадность. Антип был известным кормщиком. Еще при царе Борисе Годунове водил караваны судов в Астрахань. Теперь-то что думал? Вот встанут реки в этом годе, и уйдет он на покой. Дело же свое старшему сыну передаст. Тихон уже и сам может небольшой караван и до Астрахани довести и до далекого Белорецка. А когда отца рядом не будет и ответственность почувствует настоящую, то и большие караваны через несколько лет сможет водить. Дело это, понятно, непростое. Мелей-то на Волге, да и на Белой хватает. Только не это главное. Главное так рассчитать скорость, чтобы и не шибко быстрые ладьи не отстали, но и быстроходные не роптали. Места для стоянок правильно выбирать, не везде ведь берег позволяет пристать, много чего знать надо. Когда Казань прошли, Антипы успокоился, все, дома уже, и сундучок с рублями полнехонек, не зря рисковали, туда-сюда по белой мотаясь. Как получилось-то? Весной, как положено, повезли переселенцев. Бочарову по жребию между кормщиками выпало вести караван в Михайловск. Везли туда два десятка семей морисков и столько же новых невиданных досель лабусов. Это люди из герцогства Лифлянского из-под города Риги. На корабле уже узнал Антип, что название они получили от того, что здороваются так. Лабас или Лабадена, что означает «добрый день». Сами себя они еще По-русски ни черта они не понимали, знали немного немецкий и разговаривали на своем тарабарском. Грамотных же среди них вообще не было. Ничего, пойдут детишки в школу в Михайловске, а потом и родителей научат. Сгрузили переселенцев, скот и инструмент разный, загрузили на ладьи шерсть, что башкиры навезли за год в новый город Михайловск на излучине Белой и поплыли домой. Ветер попутный, ладьи ходко шли. Пристали на ночевку и чтобы припас пополнить на пристани нового городка Димитровград. Встречать корабли вышел и воевода новый, из Москвы присланный, московский дворянин Илья Гаврилович Балканин, выходец из Зубцовского уезда Тверской губернии. С ним был и управляющий, назначенный Петром Дмитриевичем для развития ткацких мастерских в новом городке. Вот управляющий Федор Бутин, узнав про то, что все 10 кораблей шерстью загружены, Стал уговаривать Антипа шерсть ему продать. А самим еще раз в Михайловск сходить. Проболтался ведь сынок Тихон, что не всю шерсть забрали. Как бы не столь же оставили. И деньги хорошие Букин предлагал. Под чарочку меда и ударили по рукам. Вернулись. Забрали остатки шерсти. Неувязочка, правда, вышла. Хватило только на восемь ладей груза. Решил тогда Антип, чтобы порожняком два судна не вести зайти по пути в аул Массады, к Мурзе Бадику-Байкубету, за земляным маслом. Так-то у него уже весною забрать должны были бочки с нефтью, но поди за лето начерпал сколько-то. Так ведь удачно зашли, 15 200-литровых бочек забрали и шерстью последнюю десятую ладью загрузили. Время вот потеряли прилично. Обычно и шерсти бочки с нефтью уже на причале дожидаются, а тут пришлось три дня ждать, пока все это Саула доставят. А в Казани опять задержались. Дернуло же Антипа по базару пройтись. Встретил он на рынке, в рядах, где лошадьми торговали, купца, что прошлой осенью приходил в Вершилово. Тогда он лошадей привез на двух кораблях. Прибыл купец из Хиванского ханства, из самого его дальнего закоулка, и был по нации туркмен. Лошади были у купца хоть куда, крашей не бывает. Но уж больно далек путь с юга Хвалынского моря до Вершилова. Пришлось купцу зимовать. Однако теперь успел снова к себе сплавать и загрузиться. На этот раз не коней купец привез, а узнав за зиму, что дороже всего продать можно редких животных, привез винторогих козлов или безааровых козлов, а по-ихнему мархуров и куланов – диких ослов. Только вот беда с купцом приключилась. У Казани Волга резко на полдень поворачивает, и островов из-за этого там полно, и топляки далеко не редкость. Вот на один из топляков корабль купца Данготара и нанизался. Животных и людей спасти успели, а кораблик потонул. Потому и пытается теперь туркмен продать часть животных в Казани, так как до Вершилова всех довести не сможет. Только кому они здесь нужны? Подходят люди, языком подсокают и идут дальше по своим делам. Данготар Антипа узнал и стал через Толмача уговаривать его доставить козлов чудных до Вершилова. Пятую часть прибыли посулил. Вздохнул Бочаров и поддался жадности в очередной раз. Пришлось уплотнять груз на том судне, что бочками с земляным маслом заставлено было. Часть шерсти туда пришлось перетащить, да еще понемногу на другие ладьи. Так одна бочка с нефтью открылась и изгваздались все. Опять три дня потеряли на перегрузку и дозагрузку. И вот только отошли от Казани. Буквально полтора десятка верст отплыли, как и сами топляк словили. Хорошо вовремя заметили, и грибцы не растерялись. Заткнули пробоину шерстью. Смогли до берега ладью дотянуть и потом общими усилиями вытянуть на берег, чтобы подлатать борт. Место было нехорошее. Пошаливали тут разбойнички. Старшим у них сказывали. Был некий Василий, перебравшийся сюда с берегов Вятки. Целую ваташку немалую тот Василий сколотил. Даже деревеньку на берегу Волги основали. Васильева назвали. В периоде с Марийского Васильева «Вас Соло» – село Василия. На вершиловские караваны васильевцы нападать опасались, а вот одиночным судам доставалось. Пока ладью вытягивали на берег, долатали пробойну, из деревеньки несколько человек и подошло. Спросили – «Не нужна ли помощь?» Антип поблагодарил мужиков разбойного вида и заверил, что сами справятся. Не впервой. что это запах от тебя, кормщик, странный!» Вдруг обратился стоящий поодаль молодец в ношенном стрелецком кафтане, бывшем, наверное, раньше желтым. «Так это в земляном масле перемазались!» Принюхавшись, ответил Бочаров. «Тоже добываете или только перевозите?» Вдруг заинтересовался разговором чернявый предводитель разбойничков. Может, и сам Василий. «Так это перевозим? С Белой везем? А ты от кельт про земляное масло слыхал?» Насторожился Антип. «Князь Пожарский всем купцам и кормщикам всегда говорил перед отправлением из Вершилова, чтобы расспрашивали на стоянках татар да башкир, нет ли у них выхода из земли нефти. — Так мы это, колодец недавно решили выкопать, а там вместо воды земляное масло пошло. Ладьё вон попробовали им пропитать, вместо смолы. Больше-то ни на что не годно оно, — степенно пояснил Чернявый. — Покажешь? — А вам оно зачем? — не спешил атаман. — Так это покупать у вас будем, если это и правда земляное масло. Антип обрадовался. Может, и наградит его Пётр Дмитриевич за эту новость ведь намного ближе от Васильева до Вершилова, чем от того же Димитровграда. «Ха! Почем покупать?» «Такий хваткий малый!» «Так я ведь не купец!» — развел руками Аким. «Князь Пожарский, Мурзе Башкирскому, руб серебром дает за бочку в одну четверть каде, у которого мы нефть взяли, а как с вами договориться, не ведаю!» «Руб, говоришь, немалые деньги, но пойдем покажу колодец!»